Глава 14 Я стоял, прислонившись к стволу огромной сосны и размышлял, когда я в последний раз сталкивался с этими зеленокожими ублюдками. Лет 500 назад – тысячу. Память уже не хотела выдавать точные цифры. Да и не важно это. Гораздо важнее было другое. В этом мире орки, похоже, чувствовали себя как дома. И я начинал понимать, почему. Сириус уже успел просканировать несколько десятков информационных каналов по этой теме, отбросив откровенный вымысел и слухи. Картина вырисовывалась неприятная. Для орков люди, особенно женщины, были не просто добычей или объектом для насилия, нет. Все было куда прагматичнее и оттого омерзительнее. Люди для них были стратегическим ресурсом. Логическая цепочка, выстроена моим мозгом, была простая и безжалостна. Орки... Расовойна, воинов, полагающиеся на грубую силу. Но их главная ударная мощь, их элита — это шаманы. Аналог местных одаренных, способных швыряться магией. Но вот загвоздка. Чистокровные орки не могли рожать шаманов. Вообще. Дар проявлялся только у полукровок, рожденных от союза орка и человека. И вот пазл сложился. Мужчин в расход — они бесполезны. Мальчиков рабство. Таскать камни копать ямы до тех пор, пока не сдохнут. А вот женщины и девочки, они были главным призом инкубаторы, фабрики по производству их боевой элиты. Похоже, они нашли здесь идеальный мир для своих целей, с отвращением подумал я, и меня это бесит. Повелитель, передаю визуальный контакт. Голос Сириуса в голове был, как всегда, спокоен, но я уловил в нем нотки напряжения. Следующий миг перед моими мысленным взором развернулась картинка, которую транслировал один из моих разведчиков Стрика за два. Колонна из двух десятков орков воинов тяжело шагала по лесной тропе. Все как на подбор, массивные, мускулистые, закованные в броню из кожи и металла. Перед ними, подгоняемые тычками и рычанием, брела группа пленных, около десяти измученных женщин и несколько перепуганных детей, цеплявшихся за материнские юбки. Но мое внимание привлекли три фигуры, замыкавшие шествие. Они отличались от остальных. Более поджарые, одетые в шкуры и увешанные костяными амулетами. Они шли с каким-то выражением надменного превосходства. Шаманны: Два матерых, старых, и один совсем молодой. Едва ли старше моего нынешнего тела. В принципе, на людей мне по большей части было наплевать, «Я здесь не для того, чтобы спасать очередное человечество». Но что-то внутри меня протестовало. Какая-то иррациональная первобытная злость закипала в крови при виде зеленокожих тварей. Этих ублюдков я ненавидел, считая, что их нужно стереть с лица земли, несмотря на все возражения и домыслы о вселенском балансе. Я считал, что орки — тупые и агрессивные паразиты, не способные ни на что, кроме разрушения, должны быть стерты с лица Земли окончательно и бесповоротно. И сейчас эта старая ненависть вспыхнула с новой силой. Но была в ней какая-то чужеродная нотка, более острая и личная. Или это тело так влияет, или это планета. Но мне это не нравилось, потому что это были не совсем мои эмоции. Слишком горячие чересчур... «Человеческие». Остаточное эхо от прежнего владельца этой тушки, который, видимо, тоже не питал корком теплых чувств. Но это эхо находило во мне неожиданный отклик. Я отстранился от дерева и повернулся к своей дружине, которая как раз закончила пересчитывать трофей после нашей вылазки. «Парни, у нас работа. Серьезная». Мой голос прозвучал спокойно, но жестко, Я не тут же подобрались. «В лесу недалеко отсюда». Орки ведут пленных, женщин и детей. И с ними три шамана. Нихач, который как раз пытался приладить орчий амулет, с клыков на свою тощую шею, замер. «Шаманы? Это типа маги их?» В глазах гопников мгновенно появилось желание развернуться и сбежать. Драться с тупыми вояками — это одно. А вот лезть под магические техники — совсем другое. Они подписывались на сбор лута и веселую охоту — а не на самоубийственную атаку. Я уже приготовился к тому, что придется применять свой авторитет, но тут произошло нечто неожиданное. «Да хер с ними, паря!» Вдруг ухо сказал Дылда, поднимая с земли трофейный топор. «Это же наши люди! Надо впрячься! Бабы, дети! Не по их бросать!» Остальные удивленно уставились на него. Я и сам был немного удивлен. В этом простом, как валенок парне, вдруг проснулось что-то «Похоже на патриотизм или простую человеческую ответственность». Михич посмотрел на Дылду, потом на меня. Мое спокойствие, видимо, подействовало на него окончательно. Он решительно кивнул. «Мы с тобой, паря!» «Вы хоть понимаете, кто такие шаманы?» — спросил я, когда мы уже были на подходе к месту предполагаемой засады. «Это одаренные у них!» — неожиданно для всех подал голос Пухлый, тяжело дыша. «В книжках читал». Сильные говорят. Мехич хмыкнул и хлопнул его по плечу. Видал, паря? Пухлый у нас этот, как его? Интеллигент! Э, то есть интеллектуал, во! Эдощербаты ничего, кроме меню в кимчурме, не читал. Ха -ха -ха. А че? Меня матушка в детстве в библиотеку водила, смущенно пробормотал пухлый. Интересно было, я там про шаманов и прочитал. Они типа с духами общаются. «Молнии кидают, землю трясут, но их мало, и они не всегда в бою участвуют. Считать себя выше воинов, что ли?» «Он прав», — подтвердил я, пресекая дальнейшие шутки. «Они могут швыряться огненными шарами, ставить магические щиты, лечить своих. Это не просто орк с топором. Один такой шаман может положить весь наш отряд, и вы даже моргнуть не успеете». «А чё, про них по телеку не говорят?» — спросил Щербатый. «Всё время...» «Орки прорвались, агенты приехали, лямси-трямси, тоси-боси. Все порешали. А про в этих не бом А «Зачем сеять панику?» — пожал я плечами. «Властям проще сделать вид, что это просто дикари с дубинами. Агенты прилетают, тихо все зачищают. Свидетелям говорят молчать. В новостях красивая картинка о доблести и отваге. Все под контролем». А то, что там были маги, способные сжечь целую деревню, это уже лишние детали. Пока мы шли, я отдал последние распоряжение. Мой дрон один тихо жужжа, вылетел из-за спины и завис передо мной. Я протянул ему трофейный обрез. Манипуляторы дрона ловко перехватили оружие, и он, развернувшись, скрылся в листве. Парни смотрели на это с открытыми ртами. Летающий дрон с дробовиком — такое зрелище они вряд ли забудут. «План простой», — сказал я, когда мы заняли позицию на небольшом холме, с которого открывался вид на тропу. «Подпускаем их ближе. Дром, подлетает вплотную к одному из шаманов, и сносит ему башку из обреза. Это вызовет панику». Я посмотрел на небо, где невидимый Сириус уже кружил над целью. «Затем я атакую второго и третьего. Ваша задача. Как только шаманы будут выведены из строя, открывайте огонь по остальным оркам». «Не лезьте на рожон. Стреляйте, удерживая дистанцию. Вопросы?» Вопросов не было. Мы ждали. Напряжение нарастало. И вот, наконец, на тропе показалась колонна. Все было точно так, как передавали мне дроны. Орки-воины, измученные пленные и три шамана в варьер-гарде. «Приготовиться!» – прошептал я. Дрон один бесшумно вылетел из-за деревьев, сливаясь с тенями. Он двигался идеально, заходя шаману со спины. Орк, увлеченный дорогой, ничего не заметил. И вот он момент. Дрон вылетел из-за дерева, зависнув в метре от затылка крайнего шамана. Тот даже не успел обернуться. Грохнул выстрел! Дуплет дроби в упор превратил голову орка в кровавое месиво из костей, мозгов и зеленой кожи. Тело безвольно рухнуло на землю. Орки ошарашенно замерли, а потом заревели, заметались, не понимая, откуда пришла смерть. Пленные с криками попадали на землю. План работал, но только одну секунду. Второй шаман, одноглазый орк с седыми косичками, среагировал мгновенно. Он что-то прорычал, и вокруг него вспыхнуло и замерцало полупрозрачное силовое поле. В тот же миг невидимый Сириус открыл огонь. Пули из его пистолетов с глухим стуком оскочили от магического барьера, не причинив шаману никакого вреда. Лан полетел к чертям собачьим. Старый шаман оскалился, его единственный глаз злобно сверкнул. Огненный шар, сорвавшись на навершия его посоха, устремился к дрону один. Тот отчаянно рванул в сторону, пытаясь увернуться, но огненная сфера оказалась слишком быстрой и, кажется, даже самонаводящейся. «Взрыв!» Мой маленький помощник, несмотря на все мои модификации, был всего лишь кустарной поделкой из мусора. Против такой магии у него не было ни единого шанса. Изуродованный дымящийся корпус отбросило в сторону. Кувыркаясь, он врезался в ствол дерева и безжизненной грудой металла рухнул на землю. Вот тебе и фаербол. Этот шаман оказался гораздо сильнее, чем я предполагал. Он не просто швырялся примитивными техниками, он хорошо ими владел — И сейчас, уничтожив мою первую угрозу, он медленно поворачивал свою уродливую башку в нашу сторону. «Дрон наш подбил, скотобаза!» — с сожалением подытожил Щербатый. «Огонь по шаманам!» — заорал я своим дружинникам, которые до сих пор стояли с открытыми ртами. «Стреляйте, вашу мать!» Мой крик вывел их из тупора. Они вскинули пистолеты и открыли беспорядочную пальбу. Пули засвистели над головами орков. Но шаманы были к этому готовы. Старый орк что-то прорычал, и вокруг них с молодым замерцал уже знакомый мне силовой щит. Пули отскакивали от него, как горох от стены. «Хреново дело, паря!» – просипел Михич, перезаряжая пистолет. «Нас сейчас тут всех поджарят!» Он был прав. Старый шаман уже начал готовить новое заклинание. В воздухе над его головой стал формироваться новый огненный шар, на этот раз гораздо большего размера. Воздух вокруг него пошел волнами, как над раскаленным асфальтом, а трава у его ног начала тлеть. Орки-воины, оправившись от первого шока, с яростным ревом бросились в нашу сторону. «Держать строй! Нарогатины!» – скомандовал я, понимая, что сейчас начнется настоящая мясорубка. Но тут произошло то, чего не мог предвидеть ни я, ни орки, не кажется сама многомерная вселенная. Пухлый, который до этого стоял позади всех, тяжело дыша и прижимая к себе садовую тачку, вдруг издал звук, похожий на орев раненого медведя. Его круглое, добродушное лицо исказилось от ярости. Глаза налились кровью. Он увидел, как шаман готовит свое смертоносное заклинание. Увидел, и что-то в нем переключилось. «Получай, падла!» Заорал он таким диким, первобытным голосом что даже орки на секунду опешили. С этим боевым кличем он, нагнув голову, со скоростью разъяренного быка рванул вперед, толкая перед собой свою верную боевую тачку. Он не побежал на воинов. Его целью был старый шаман, который как раз заканчивал свое смертоносное заклинание. Старый орк был полностью поглощен своим заклинанием. Он был уверен в своей безопасности за спинами воинов. Он был готов испепелить наглых людишек но он совершенно не был готов к атаке боевой садовой тачкой. Таран сбил его с ног в самый критический момент. Потеряв концентрацию, он инстинктивно выпустил заклинание, но его посох был уже направлен не в нашу сторону. Огромный огненный шар полетел не в нашу сторону, а по совершенно непредсказуемой траектории, прямо в гущу его собственных сородичей, которые как раз бежали в атаку. Взрыв был чудовищным. Больше половины отряда просто испарилась в столбе ревущего пламени. Остальных разбросало по поляне, как кегли. Воздух наполнился запахом горелого мяса и криками сгорающих заживо орков. «Повелитель, анализ ситуации завершен», — раздался в моей голове голос Сириуса. «Вероятность успешного применения немеханизированного транспортного средства в качестве тарана составляла процента. «Ваши органические миньоны не поддаются стандартным алгоритмам прогнозирования. Рекомендую пересмотреть тактические модели». Я мысленно усмехнулся. Сириус был прав, предсказать такое было невозможно. Но Пухлый на этом не остановился. Войдя в боевой раш, он ошвырнул тачку в сторону, подлетел к упавшему шаману, который пытался подняться, и, издав очередной боевой клич, обхватил его своими руками». «На них!» Мгновение, и он провел орку классический бросок прогибом. Шаман, описав в воздухе дугу и с глухим стуком, воткнулся головой в землю. Но пухлому и этого показалось мало. Он схватил оглушенную тварь за седые косы и несколько раз силой приложил головой о большой валун, торчащий землей. земли. «Хрязь, хрясь, хрясь! Череп старого орка треснул, как перезрелый арбуз, Мозги и кровь забрызгали мох на камни. Пухлый тяжело дыша, выпрямился и победно посмотрел на нас. Оставшиеся в живых орки застыли в полном шоке. Их сильнейший маг был только что унизительно убит толстым человеком с помощью садовой тачки. Боевой дух испарился вместе с их сгоревшими товарищами. «Я не стал давать им времени прийти в себя». «Зачистка!» Это был мой звездный час. Я рванулся вперед, подбирая земли орочий тисак. Первого орка, который ошарашенно смотрел на останки своего шамана, я снял одним ударом, разрубив его от плеча до пояса. Второй попытался выставить блок, но я уже ушел в сторону, проскользнул под его рукой и вонзил клинок ему под ребра, провернув его для верности. Третий, четвертый, пятый. Они падали, как подкошенные. Мои движения были быстрыми, точными и смертоносными. Это был грациозный танец смерти, который я не исполнял уже очень давно. Тело слушалось идеально. Адреналин гнал кровь, а остаточные эмоции бывшего владельца подпитывали ярость. Молодой шаман, видя, что дело дрянь, развернулся и бросился бежать в сторону портала. «Валим его, пацаны!» – заорал Михич. Четыре пистолета загрохотали одновременно. Все вместе они быстро пробили его щит. Молодой шаман дернулся, споткнулся и рухнул лицом в грязь, так и не успев сотворить ни одного заклинания. Повисла тишина, нарушаемая только треском догорающих тел и тихим схлипыванием пленных, которые все еще лежали на земле, боясь пошевелиться». Запах крови и паленой травы витал в воздухе, смешивая с едким дымом отгорелой плоти обугленных тел орков. Но это был еще не конец. Среди трупов своих сородичей, медленно, будто гора, сдвинувшаяся с места, поднялась одна фигура – последний орк. Этот был на голову выше остальных. Его грудь покрывала грубая железная броня, вся в зазубринах. На голове красовался шлем из черепа какого-то животного, а в правой руке он сжимал огромный двуручный топор. Это был их вожак военачальник, который вел весь этот набег. Он медленно обвел взглядом поляну, усеянную телами своих воинов. Его маленькие красные глазки остановились на останках шаманов, потом переместились на меня. Его не интересовали остальные. А он знал, кто здесь главный. Человек. Пророкотал он на своем языке, который я без труда понял. «Ты убил моих братьев. Ты осквернил их кровь хитростью и трусостью». Он сделал шаг вперед. «Я, кре-кровавый топор из клана Черепа Смерти. Мои войны мертвы. Мой путь окончен. Но я не сдохну в грязи, как собака. Я умру в бою». Он поднял свой топор и ударил им свой нагрудник. «Я вызываю тебя на поединок чести. Ты и я. Без хитростей. Только сила и сталь. Победитель забирать все. Жизнь, славу этих!» Он презрительно мотнул головой в сторону сбившихся в кучу пленных. «Ты примешь мой вызов, человек? Или ты храбрый только тогда, когда за твоей спиной прячутся другие?» Мои парни инстинктивно попятились. Этот орк был машиной для убийств, созданной эволюцией специально для войны». Михич скинул пистолет, целясь орку в голову. «Паря, чё он там рычит?» – прошепел он. «Давай его завалим и по домам». «Да-да!» – поддержал дылда. «Пристрелим, гада, и дело с концом!» Но я поднял руку, останавливая их. Что-то во мне откликнулось на этот вызов». Возможно, это были остаточные эмоции прежнего владельца тела, а может быть, моя собственная гордость? Я не помнил, когда в последний раз сражался на дуэли, полагаясь только на собственную силу и навыки. «Принимаю», — сказал я, делая шаг вперед. «Никто не стреляет. Это моя битва». «Повелитель, это нелогично». Тут же откликнулся в голове Сириус. «Вероятность вашей победы в рукопашном бою с противником подобных габаритов составляет не более 30%. Рекомендую применить тактическое превосходство». Заткни, Сириус», — мысленно ответил я. «Иногда нужно бросать вызов судьбе. Это делает жизнь интереснее». Я про себя подумал, что снова новое тело слишком много себе позволяет. Но этот выброс адреналина... «Давненько я не испытывал ничего подобного». Вожак оскалился в улыбке, обнажив пожелтевшие клыки и бросился в атаку. Он двигался с невообразимой для его габаритов скоростью. Это был не неуклюжий бег, а стремительный рывок хищника. Огромный топор взмыл воздух, чтобы обрушиться на меня сверху». Я не стал принимать удар. Оттолкнувшись ногами, я ушел в сторону в последнее мгновение. Лезвие с глухим стуком врезалось в землю, выбив фонтан грязи и камней. Я не стал пятиться дальше. Вместо этого тут же пошел в контратаку, нанося удар по незащищенному боку орка. тесак со свистом рассек воздух, направляясь к ребрам гиганта. Грег оказался не так прост. Он мгновенно развернул топор, блокируя мой удар. Металл ударился о металл с такой силой, что искры посыпались во все стороны. Я скачал назад, уходя из клинча. Орк тут же развернулся и нанес горизонтальный удар, целясь мне в голову. Удар был настолько мощным, что если бы он достиг цели, мой череп разрубило бы на две части. Я пригнулся, почувствовав, как лезвие просвистело в паре сантиметров над макушкой. В том же движении выпрямился, направляя удар снизу вверх, целясь орку в подбородок. Грег отклонил голову, и лезвие лишь просарапало его шлем. Тут же последовал его ответный удар. Он попытался рукояткой топора врезать мне в висок. Это продолжалось еще несколько минут. Яростный танец стали, где каждый из нас искал брешь в защите другого. Грег был силен, как буйвол, и так же упрям. Но я был быстрее. Годы тренировок, проведенные с Орденом Буревестников, научили меня использовать ловкость тела против грубой силы. «Стой на месте, трус!» – заревел Грег, начиная терять терпение. Вот только было одно «но». Мое нынешнее тело еще слишком слабое, и я понимал, что долго в таком темпе не продержусь. Каждое уклонение, каждый выпад отнимали драгоценные силы. А орк, казалось, не знал усталости. Он снова пошел в атаку, на этот раз обрушивая на меня целый шквал ударов. Сверху, сбоку, выпады, обманные движения – Я уворачивался, парировал, отступал, ощущая, как лезвие его топора раз за разом проходит в миллиметрах от моего тела. Один раз он меня все-таки достал. Обух топора скользнул по моему плечу. Боль была острой и обжигающей, как удар, раскаленный металлом. Рука на мгновение немела. Грег увидел это и тут же оскалился, почувствовав мою слабость. «Ты устал, человек! Ты слаб!» Он замахнулся, вкладывая в удар всю свою мощь. Это был конец. Я физически не успевал увернуться, тело уже не слушалось так, как нужно. И тогда я решился. К черту последствия. В тот момент, когда его топор начал свое смертоносное движение вниз, я активировал магию техносов. Это было почти незаметно, в воздухе на мгновение промелькнула едва заметная рябь. Всего один сложный конструкт, короткое, но невероятно энергозатратное плетение. «Я не атаковал орка. Я атаковал его оружие». Что-то невидимое, но чудовищно тяжелое вцепилось в его топор. Микроскопический гравитационный якорь, привязанный к металлу. Грег ожидал, что его удар будет быстрым и сокрушительным. Но вместо этого его топор вдруг стал весить в десятки раз больше. Инерция, которую он вложил в замах, сыграла с ним злую шутку. Оружие потянуло его назад и вниз. Глаза орка расширились от удивления. Он потерял равновесие, всего на долю секунды, но мне этого было достаточно. Из носа снова хлынула кровь, голова закружилась от перенапряжения, но я уже двигался. Пока орк боролся со своим внезапно потяжелевшим оружием, пытаясь удержаться на ногах, я шагнул вперед, но не для атаки, а для захвата. Моя левая рука мертвой хваткой вцепилась в его запястье, фиксируя руку с топором. Правая легла на его массивное плечо. Принцип буревестников гласил: Используй силу противника против него самого. Я провернул его, используя его же собственную инерцию. Огромное тело орка, лишенное равновесия, подалось вперед. Я подставил бедро и грек-кровавый топор неуклюже, как мешок с картошкой, перелетел через меня. Он рухнул на спину, а его шлем слетел, открыв уродливую, покрытую шрамами башку. Он лежал на земле, ошарашенно глядя в небо, пытаясь понять, что, черт возьми, только что произошло. Но я не дал ему на это времени. Одним движением оказался над ним, занося свой тесак. В его глазах мелькнуло понимание. Он проиграл. «Хорошая битва!» — успел прохрипеть он. Лезвие со свистом опустилось вниз — обрывая его последние слова. Повисла абсолютная звенящая тишина. Я стоял над обезглавленным телом вождя, тяжело дыша. Кровь стекала по подбородку, капая на орочью броню. Тело ломило, голова гудела. Но внутри было странно, давно забытое чувство. Чувство триумфа. Я медленно повернулся к своей дружине. Они смотрели на меня, как на божество. Но ты даешь парня! наконец выдохнул Мехич. Завалил гиганта! Прямо как в той киношке! Крутяк! поддержал Щербатый. Я чуть не обозрался, когда этот урод на тебя попер! Я обвел взглядом поляну. Мехич, звони в агентство. Мой голос прозвучал хрипло. Скажи, что мы тут наткнулись на отряторков дали бой! Пусть приезжают и занимаются гражданскими. Я подошел к группе пленных, которые до сих пор сжались друг другу, боясь поднять головы. «Все кончено. Вы спасены». Одна из женщин робко подняла на меня глаза, полные слез и благодарности. «Спасибо. Спасибо вам. Мы думали, нам конец». «Парни», – обернулся я, – «напоите людей». Те переглянулись. Дылда виновато развел руками. «Паря, у нас только пиво». «Давайте пиво», – махнул я рукой. «Лучше, чем ничего». Дулда тут же подбежал, сияя, как начищенный пятак. «Не боюсь, мать, мы вас в обиду не дадим», – с гордостью заявил он и протянул одной из женщин открытую бутылку пива. «Вот, держи, холодненькая». Нервы успокаивает. Женщина с сомнением посмотрела на бутылку, но все же взяла. «А мы занялись главным – сбором трофеев. Для любого бойца в любом мире лут – «Это святое!» Мои гопники это понимали на интуитивном уровне и с энтузиазмом потрошили трупы. «Паря, глянь, что я нашел!» – крикнул Щербат и демонстрируя тяжелый орчий амулет. Активировав взгляд Техноса, я заглянул в его структуру, и то, что я увидел, заставило меня нахмуриться. Это была не просто побрякушка. Сложная многоуровневая структура, магическая цепь, вплетенная в кристаллическую решетку – Это был аккумулятор, магическая батарея, работающая на самой темной и запретной энергии, на магии крови. Амулет заряжался жизненной силой убитых существ, забирая частичку их души. И я был на сто процентов уверен, что это не орочья технология, слишком изящно и сложно. Кто-то научил их этому, дал им в руки запрещенное и очень опасное оружие. «У тела старого шамана я подобрал его посох. Крепкая, искривленная ветка дерева, увитая пожелтевшими костями, с большим кристаллом на навершии, который все еще слабо тлел внутренним жаром. Простой, но эффективный усилитель магии огня. Отличный товар. Можно будет выгодно продать». Сириус тем временем уже закончил сканирование трупа вожака-война. воина. — мысленно доложил он. На пряжке его ремня обнаружен артефакт, классификация, защитный одноразового использования. Поглощает один смертельный удар, после чего требует длительной перезарядки. Именно поэтому огонь шамана не смог его убить. Ясно. Артефакт второго шанса. Ценная штука. Тоже пойдет в копилку. Пока парни, как саранча, обчищали трупы, я подошел к мерцающему порталу в воздухе. Изучив его структуру взглядом техноса, Я понял главное. Человек войти в него со стороны этого мира не сможет. Вот значит как. Теперь понятно, почему люди до сих пор не устроили оркам ответный геноцид. Они просто не могли попасть в их мир. Но как тогда орки таскают туда людей? И что за мир по ту сторону? Чувствую, он не совсем принадлежит многомерной. Какая-то аномалия. Нужно будет разобраться, но сначала замести следы. «Эй, тащите сюда тела шаманов!» — скомандовал я. Парни кряхтя приволокли три трупа, не задавая лишних вопросов, и я одного за другим швырнул их в портал. Пусть в агентстве думают, что это были обычные войны. Лишние вопросы о магии мне сейчас ни к чему. Затем я сплел несложный, но эффективный конструкт, который дестабилизировал пространственный разрыв. Портал задрожал, пошел рябью и с тихим хлопком схлопнулся. Наши сборы прервал нарастающий гул двигателя. На поляну, ломая кусты, выехал уже знакомый броневичок агентства по борьбе с торжениями. Из него выскочила лейтенант Светлана Марковкина. Она обвела поляну профессиональным взглядом, который наткнулся на нашу колоритную компанию. Ее брови удивленно поползли вверх. «Отряд самообороны заводского района снова в деле», – сарказмом спросила она. «Вы что, за орками по всему лесу гоняетесь?» Я уже открыл рот, чтобы выдать ей очередную порцию юридических тонкостей, но тут в моей голове раздался тревожный голос Сириуса. «Повелитель, срочно!» «Гвоздик передает тревогу!» Он только что перехватил разговор двух гвардейцев. «Кажется, князь Трофимов приказал избавиться от девочек!»